Глава 13 Я провела тыльной стороной руки по щеке. «Возьми себя в руки, Леоне. это грубиянка того не заслуживает». «Пардон», — всхлипнула я. «На меня совсем не похоже». Её слова стали последней каплей, заставившей зашкалить и без того полную чашу эмоций. Пошарив в кармане джинсов, я достала салфетку и вытерла глаза. Лили Крукшинг молча перевела взгляд с меня на Харли и обратно. Затем сунула руки в глубокие карманы юбки и приступила с ноги на ногу. Я высморкалась, не поднимая глаз от внезапно заинтересовавшей меня травы под ногами и неприлично шмыгнула носом. «Простите за забор, я оплачу его починку». Посеребренные брови миссис Крукшинг сошлись на переносице. «Я не имела никакого права сюда влезать, но, видев вот это...» Я обвела жестом сад, не смогла устоять. Глаза лили, проследили за моей рукой, задержавшись на статуях и садовой скамейке. Повисла мучительная пауза. «Да», — наконец произнесла она. «Сад чудесный, совершенно особенное место». На мгновение она словно перенеслась мыслями куда-то далеко. «И дом, и сад, на многих так действуют». Её взгляд вновь стал осмысленным. «Ещё раз прошу прощения, миссис Крукшинг. Я извлекла из заднего кармана джинсов ручку и блокнотик, который неизменно носила с собой, и набросала свои координаты. Обязательно сообщите, во сколько обойдётся ремонт, и я с радостью покрою расходы». Женщина взяла у меня из рук листочек и странно на него посмотрела. Я легонько потянула Харли за поводок. «Пойдём, крошка». Мы пересекли заросшую лужайку и начали протискиваться обратно через щель в заборе. Хотелось скорее убраться оттуда по добру по здорову. Вот чёрт, у же разрыдаться на глазах у совершенно незнакомого человека, хотя она тоже хороша. Подождите. От неожиданности я вздрогнула, застряв на полпути к свободе, и обернулась. Лиля Крукшинг стояла с поджатыми губами. Вы на машине приехали? Да. «Куда вы поедете в таком состоянии?» Старуха явно боролась с собой. «Угодите еще в аварию на мою голову!» Она нехотя махнула рукой. «Так уж и быть, зайдем ко мне. Успокойтесь, придете в себя, прежде чем садиться за руль». Бросив торопливый взгляд через плечо, Лили добавила. «Я вас чаем напою». Я резко распрямилась. «Вот так сюрприз». От такого поворота событий, по-моему, обалдела даже Харли. Я несколько раз моргнула и растерла по щекам слезы. «Ой, спасибо». Миссис Крукшенг взглянула на Харли у моих ног. «И собаку прихватите. Бог знает, что она еще учудит, если за ней не присматривать. Я здесь запру. Встретимся перед домом». Возмахнув подолом широкой юбки, Лилия скрылась в доме. «Что она делает в Мэривуде?» Похоже, у неё свои ключи. Странно, ведь дом давно заброшен. Откинув с лица намокшие волосы, я вопросительно посмотрела на Харли. Ничего себе! Ни с того ни с сего я получила приглашение на чай. Может, под бетонной оболочкой Лили Крукшинг всё-таки бьётся человеческое сердце? Старуха заперла дом и, не говоря ни слова, небрежно махнула нам рукой. Мы послушно поплелись за ней, как утята за матерью. На ходу, отводя ветки, которые свисали и переплетались, как неплотно завязанные шнурки, Лили вышла на поляну и махнула рукой в сторону своей скромной, но симпатичной обители, показавшейся между деревьями. Висящие по обе стороны от входной двери корзинки раскачивались, словно лодочки на волнах прилива. «Дверь не заперта!» Буркнула хозяйка, направляясь к развивающейся бельевой веревке, натянутой в саду между деревьями. Тут не от кого запираться. Не то, что в городе, где грабители на каждом шагу. «Да с тобой никакой грабитель не захочет связываться», — подумала я. «Тем не менее, Мэри, вот ты запираешь как следует». Последнее я решила не уточнять, боясь спровоцировать новый конфликт. «Проходите на кухню», — сказала она. «Не заблудитесь. Собака в доме не нагадит?» «Нет, она быстро выучилась». «А то я только что полы вымыла. Мне тут лужи ни к чему». Я ещё раз заверила хозяйку, что Харли луж не делает. «Ладно, проходите обе». Я шагнула на порог. Харли всё ещё на поводке проскочила мимо меня в дом. Прямо перед собой я увидела кухню со шторами в красно-белую клеточку и деревянными шкафчиками. Проходя по коридору, я мельком взглянула направо, в гостиную. Там стоял светло-бежевый диван с двумя креслами. Темно-синие подушки и шторы оттеняли песочного цвета ковер. Через приоткрытую дверь слева я успела заметить украшенное маками покрывало и массивное овальное зеркало. Я вошла в кухню и отстегнула Харли. «Смотри, не опозорь меня!» — шепнула я вполголоса «Не на хулигань!» Благодаря маминым и папиным стараниям Харли и в самом деле очень быстро стала проситься на улицу но от волнения, как любой щенок, могла не удержаться и накапать на пол. Харли обиженно плюхнулась на ламинированный пол кофейного цвета, как бы говоря, «Я? Хулиганить? Да вы что?». В коридоре появилась миссис Крукшинг с корзиной чистого, только что снятого с верёвки белья. «Ой!» — вскочила я. «Дайте помогу». Она отмахнулась. «Я, может, и не первой молодости, но вполне справляюсь. По крайней мере, пока». Хозяйка поставила корзину с бельем на столешницу, отряхнула оливкового цвета джемпера и занялась чайником в горошек. Она обернулась и изучающе посмотрела на меня через плечо. «И что же вас так расстроило?» «Во как, с места в карьер, без всяких вступлений, Харли со вздохом легла на живот. «У меня сейчас не самый удачный период в жизни», — призналась я после некоторого колебания. «Сахар или молоко?» «Немного молока, пожалуйста». Лили кивнула седой головой. Повисла очередная пауза. «Ну так что, я дождусь рассказа или будете изображать пантомиму, а я догадываться?» Я наблюдала, как она порхает между чайником и подставкой для кружек. «Стоит ли откровенничать с незнакомым человеком? Может, меня тянет на всякие глупости из-за разрыва с Майлзом? Может, я до сих пор в себя не пришла?» Внезапно Лилия остановилась. Отставив чайник в сторону, она одной рукой схватилась за грудь и задышала с трудом, как в первый раз, когда разговаривала со мной на пороге. «Миссис Крукшинг, вам нехорошо?» Я вскочила из-за стола и шагнула к ней. Её рука повисла вдоль тела, дыхание стало ровнее. «Всё нормально, девушка, незачем суетиться». «Точно? Вы сильно побледнели?» лиля. Отмахнулась от меня, как от назойливой мухи. «Обыкновенное старческое недомогание. Дайте мне минутку». Я продолжала сверлить ее глазами. «И перестаньте смотреть на меня, как на музейный экспонат. Пусть я выгляжу не очень, зато чувствую себя превосходно». Ее слова меня не убедили. Лили еще пару раз вздохнула, и как только к щекам начала приливать краска, вернулась к хлопотам о чае. «Вы уверены? Или всё же вызвать врача?» Миссис Крукшинг раздражённо закатила глаза. «Говорю, вам всё в порядке. Лучше скажите, с чего это вы так раскисли в саду?» «Не скажу, пока не объясните, почему вам при мне уже второй раз делается плохо». Я уселась обратно за кухонный столик. до да чего упрямая, мадам?» «Настоящий шантаж!» — проворчала она. «Он самый. Лили». Недовольно поджала губы. — Ладно, так уж и быть. Мне недавно диагностировали сердечную недостаточность. — Так я и думала. Миссис Крукшинг метнула на меня сердитый взгляд. — Вы теперь ещё и доктор? — Я имела в виду, что подозревала нечто серьёзное. — Обиженно сказала я. — Ничего страшного, — заверила она, наливая молоко в маленький кувшинчик просто нельзя сильно мельтешить». Она подняла глаза. «У меня прекрасная молодая врач, но любит пристраховаться. Они многого не знают, и я не допущу, чтобы обо мне судачили в городе, ясно? Я вам открылась по секрету, вернее, вы все из меня клещами вытянули». Я еле сдержала улыбку. «Даю слово, что никому не расскажу». «Вот и хорошо». Я огляделась по сторонам, залюбовавшись вазой с красивыми белыми лилиями на подоконнике. «Как вы справляетесь здесь в одиночку?» «Прекрасно!» — отрезала хозяйка дома. «Меня отсюда разве что ногами вперёд вынесут. Сама я никуда не уйду!» На мгновение выражение её лица смягчилось. «Это мой дом. Здесь мне и место!» Спохватившись, она снова перешла на подчёркнуто вежливый тон. — Ну что ж, девушка, я вам на свои пустяки пожаловалась, теперь ваша очередь. — Ничего себе пустяки, — подумала я, — хотя спорить с ней себе дороже. — Даже не знаю, с чего начать, — вздохнула я. — Попробуйте сначала. Не успела я одуматься, как накопленные обиды хлынули из меня рекой. — Понимаете, газету, в которой я проработала последние два года, объединили с другой. Меня сократили. Я нашла другую журналистскую работу в супергламурном журнале, но там приходится писать на темы, которые меня нисколько не интересуют. Я на секунду замолчала, чтобы перевести дыхание. Миссис Крукшинг, ничего не говоря, разлила по чашкам дымящийся чай. На самом деле я подавала заявку на должность журналиста-аналитика, которая, как потом выяснилось, досталась племяннице главного редактора. Собеседница продолжала слушать с непроницаемым выражением лица. «А сегодня мне попалась на глаза фотография бывшего парня. Он теперь, видите ли, возглавляет отдел новостей на одном из центральных телеканалов и помолвлен с какой-то тележурналисткой». Я в досаде вскинула руки и горько усмехнулась. А когда я заводила речь о нашем будущем, он находил всякие отговорки. И его устраивало, что мы практически жили вместе, однако обязательствами себя связывать он не хотел. «Представляете, мы расстались только в начале года. Времени даром не теряет». Я откинула голову, изучая расписной потолок. Узор напоминал взбитые сливки. «Короче, я потеряла любимую работу, согласилась на другую, в которой ничего не смыслю, и тут еще мой бывший женится. Так что все ужасно, и жизни не удалась». Хозяйка встала и налила в блюдце воды для Харли. Затем вновь опустилась на деревянный стул напротив. «По поводу работы не скажу. Не знаю. Но что касается бывшего парня, по-моему, вам просто подфартило. Судя по всему, он тот ещё козёл». Я чуть не поперхнулась чаем. «Ничего себе, Гангстареп из уст такой бабули». «Ну, в общем, да», — согласилась я, осторожно ставя чашку на стол. «Вот видите». Повела плечами миссис Крукшинг. «Одной проблемой меньше. Остаётся только пожелать его невесте удачи. Она ей понадобится». Потянувшись вновь за чаем, я поймала себя на том, что улыбаюсь. Я с наслаждением отпила ещё глоток. «Теперь с работой», — продолжила Лилия. «В чём, собственно, проблема? Вы же говорите, что устроились на другую». Я побарабанила пальцами по чашке. «Чисто от безысходности. Сначала я обратилась в несколько мест, все без толку Потом откликнулась на вакансию журналиста-аналитика в журнале «Богиня», а мне подсунули должность редактора в разделе «О красоте». Тонкие брови моей собеседницы изогнулись в ожидании подробностей. Я обреченно вздохнула. «Понимаете, на меня навесили непосильную задачу». Я должна придумать тему для презентации косметики «Аванти» с участием трех ведущих супермоделей Великобритании. Я наклонилась и почесала за ухом дремлющую Харли. Что бы я ни предлагала, моей начальнице не нравится, она все отвергает. А что вы предлагали? Например, съемки на вокзале, в холле старинного отеля или на пляже Силвернесса. Глубоко посаженные глаза лили впились в мое расстроенное лицо. «Ваша начальница, похоже, неплохо шарит в своем деле». Я снова чуть не расплескала чай, так и подмывала сказать. «Рыбак рыбака», но, учитывая обстоятельства моего проникновения в Мэривуд, задирать нос, наверное, не следовало. Да и потом миссис Крукшенг без сомнения могла дать Афинифору в напористости. «Хотите знать, что я думаю?» спросила она. «Хочу». Она откинулась на спинку стула. «Дайте болотной племяннице время. В какой-то момент она обязательно споткнется и где-нибудь напортачит». Я благодарно кивнула и обхватила теплую чашку ладонями. Мое внимание привлекла крыша Мэривуда за окном, темным силуэтом выделявшаяся на фоне деревьев. Лили тем временем продолжала. «Проявите усердие и не позволяйте этой вашей Афине обращаться с вами, как с другими». Она наверняка привыкла всеми помыкать, но если дать ей понять, что вы этого не потерпите, она вас зауважает. Хотя, кто знает. Взгляд Лили стал жестким. Если хочешь иметь хоть призрачный шанс на успех, нужно не сдаваться и убедить себя, что справишься. Начальница вас за это вряд ли полюбит, зато будет уважать. Я как зачарованная внимала ее четким деловым советом. Забавно, что Лилия упомянула призрачный. В садовых статуях Мэривуда было что-то призрачное, почти бесплотное. Они потрясающе смотрелись бы на фотографиях. Внезапно в голове возникла идея. и Я приподнялась со стула. «Призраки — это то, что нужно!» «Вы о чем?» — не поняла миссис Крукшинг. В ящике моего рабочего стола лежали образцы косметики Аванти. Тени новой гаммы варьировались между молочным, серебристым и марливым оттенками. Перед мысленным взором проплыли статуи в саду Мэривуда и завораживающий фонтан с калибри. В тени массивных деревьев, в зимних тонах заросшая лужайка смотрелись бы просто идеально. Единственной проблемой была лилия. Я наклонилась вперед, устремив на нее умоляющий взгляд. «Миссис Крукшинг», — начала я отчаявшимся голосом. Лили заморгала. Я сделала глубокий вздох. «У меня к вам просьба. Огромная!»